Книга 5. Лас-Вегас. Голливуд. Квок. Глава 7. Крос Делена принял сестру искипедира в административном пентхаусе отеля «Занаду». Дира всегда изумляла несходство между двумя детьми одних родителей. Клавдия не слишком хороша собой, зато очень симпатична, а кросс миловиден, строен, но сложен атлетически. Клавдия, естественно, приветлива, а кросс чопортно любезен и недоступен. «Приветливость и любезность отнюдь с ней одно и то же», — подумал Дир. Первая передается по наследству, а вторая достигается в результате жизненного опыта. Клавдия и Скипидир сели на диван, а Кросс — напротив. Рассказав о Бозисканете, Клавдия подалась вперед. — Кросс, пожалуйста, выслушай меня. Дело не только в бизнесе. Афина — моя лучшая подруга, таких хороших людей, как она, на свете раз-два и обчелся. Она помогала мне, когда я нуждалась в помощи. И сейчас я прошу тебя о самом важном одолжении. Помоги Афине выпутаться из этой передряги. Я больше никогда ни о чем тебя не попрошу». Она обернулась к Скипи Диру. «Про финансовую сторону расскажи ты». Перед тем, как попросить о любезности, Дир всегда делал упреждающий выпад. И поэтому попросил у Кросса. «Я приезжаю в ваш отель больше десяти лет» так от отчего же мне ни разу не предоставили какую-нибудь виллу? «Они всегда были заняты», — рассмеялся Кросс. «Ну, вышвырните кого-нибудь», — предложил Дир. «Непременно. Когда получу декларацию о ваших доходах от одного из фильмов и увижу, что вы делаете десятитысячную ставку в Бакара». «Я его сестра и ни разу не жила на вилле», — вставила Клавдия. «Хватит юлить, Скипи. Выкладывай финансовую проблему». Когда дир закончил, Кросс подытожил, сверяясь с блокнотом, в котором делал пометки. «Позвольте мне разложить все по полочкам. Если эта Афина не вернется к работе, вы со студией теряете 50 миллионов наличными плюс 200 миллионов планируемых доходов. Она к работе не вернется, потому что боится бывшего мужа по имени Босс Сканет. Вы можете откупиться от него, но она все равно не вернется к работе потому что не верит, что его можно удержать. — Это все? — Точно, — подтвердил Дир. — Мы обещали, что во время работы над фильмом ее будут охранять почище, чем президента Соединенных Штатов. За этим типом с Канетом следят даже сейчас. Мы приставили к ней круглосуточную охрану, и все равно она не хочет возвращаться к работе. — Вообще-то я не вижу тут серьезной проблемы, — заметил Кросс. — Этот тип родом из семьи могущественных техасских политиков. К тому же он по-настоящему крутой парень. Я пытался заставить нашу службу безопасности надавить на него. — Услугами какого агентства вы пользуетесь? — Тихоокеанского. — Тогда зачем же обратились ко мне? — Потому что ваша сестра сказала, что вы можете помочь, — пояснил Дир. — Это не я придумал. — Клавдия. — С чего ты взяла, что я могу помочь? — повернулся Кросс к сестре. Она поморщилась, ощутив неловкость. — Я видел, как ты решаешь проблемы в прошлом, Кросс. Ты умеешь убеждать и всегда отыскивал какой-нибудь выход. Она улыбнулась с видом святой невинности. — Кроме того, ты мой старший брат, и я в тебя верю. Снова эта чушь собачья, — вздохнул Кросс, Но от внимания Дира не ускользнула взаимная привязанность между братом и сестрой. Все трое посидели в молчании, потом Дир промолвил. — Кросс, мы пришли к вам просто на удачу, но если вы подыскиваете, куда вложить деньги, у меня на подходе очень-очень хороший проект. Поглядев на Клавдию, Кросс перевел взгляд на Дира и задумчиво проронил. — Скипи, я хочу встретиться с этой Афиной, а после... «Быть может, сумею разрешить все ваши проблемы». «Великолепно!» — с облегчением выдохнула Клавдия. «Можем вылететь завтра утром». И обняла брата. «Ладушки!» — согласился Дир, попутно ломая голову, как бы вынудить Кросса принять на себя часть убытков от Миссалины. «На завтра они вылетели в Лос-Анджелес». Клавдия уговорила Афину встретиться с ними, потом трубку взял Дир. Состоявшийся разговор взбесил его, убедив, что Афина ни за что не вернется в картину, и Дир всю дорогу развлекал себя измышлением коварных планов того, как бы вынудить Кросса предоставить ему эту чертову виллу во время следующего визита дира в Лас-Вегас. Колония Малибу, где поселилась Афина-Аквитана, представляла собой отрезок пляжа, расположенный минутах в сорока езды на север от Беверли-Хиллс и Голливуда. В колонию входило чуть более сотни домов стоимостью от трех до шести миллионов каждый, но с виду очень заурядных и ветхих. Каждый дом окружала ограда, иногда дополненная затейливыми воротами. Попасть в колонию — Можно было только по частной дороге с механическими воротами, охраняемыми службой безопасности, размещавшейся в большой будке. Персонал охраны допускал посетителей только по списку или после получения разрешения по телефону. Постоянным жителям наклеивали на ветровые стекла автомобилей специальные пропуска, менявшиеся еженедельно. Кросс мысленно обозначил эту охранную преграду как докучливую, но несерьезную. Зато служащие Тихоокеанского агентства безопасности, несущие вахту вокруг дома Афины, являли собой куда более основательную преграду на пути потенциальных злоумышленников. Все были облачены в фирменные мундиры, вооружены и пребывали на пике физической формы. Гости приблизились к дому Афины по дорожке, идущей параллельно линии берега. вход преграждали дополнительные ворота с системой наблюдения, находившиеся под контролем секретарша Афины. Та дистанционно открыла их из гостевого флигеля, расположенного неподалеку. У ворот тоже стояли двое охранников в форме Тихоокеанского агентства, а еще двое у двери дома. Мимо флигеля вела длинная дорожка через сад, благоухавший ароматами множества цветов и лимонных деревьев, сливающимися с солоноватым дыханием океана. В конце концов, дорожка вывела их к дому, расположенному у самого берега. Миниатюрная горничная латиноамериканка провела их через просторную кухню в гостиную, за огромными окнами которой плескался океан. Бамбуковая мебель Стеклянные столики, глубокие диваны цвета морской волны. Горничная довела гостей до стеклянной двери, ведущей на широкую и длинную террасу с видом на океан, на которой стояли столики, стулья и сверкавший никелем велотренажер. А дальше простирался океан, сине-зеленый, полого уходящий под самые небеса. Увидев Афину на этой террасе, Кросс Лена был так потрясен, что в душе его всколыхнулся страх. Она оказалась куда изысканнее, чем на пленке. Качество чрезвычайно редкостное. Пленка не могла передать нежность кожи, глубину и поразительный оттенок ее зеленых глаз. Двигалась Афина грациозно и будто без усилий, как великолепная спортсменка. Прическа ее... Грубый бобрик, напоминавший золотое жневье. Сделала бы любую другую женщину уродиной, но лишь увенчала красоту Афины, словно корона. И даже висевший на ней балахоном блекло-голубой спортивный костюм не в силах был скрыть красоту ее фигуры. Длинные ноги, ногти босых ступней не накрашены. Но более всего поразили кросса ум, и сосредоточенное внимание, светившееся в ее взгляде. Афина поприветствовала Скипидира традиционным поцелуем в щеку, тепло обняла Клавдию и пожала Кроссу руку. В глазах ее плескалась зелень океанских вод. «Клавдия вечно только о вас и говорит», — сказала она Кроссу. «О своем смазливом загадочном братце, который способен остановить землю, если пожелает». Она рассмеялась, без малейшей фальши, словно и не была ничем напугана. Кросс ощутил упоительный восторг. Иного слова не подберешь. Голос гортанный, низкий, будто чарующий музыкальный инструмент, лучащиеся интеллигентностью лицо с дивно очерченными скулами и нетронутыми помадой роскошными губами цвета красного вина. В голове Кросса вдруг промелькнуло воспоминание об одном из кратких поучений Гронвельта. «Деньги могут защитить тебя от всего на свете, кроме красивой женщины». В Вегасе Кросс встречал множество красивых женщин, да и в Лос-Анджелесе и Голливуде тоже, но в Вегасе красота существует сама по себе, почти без примеси таланта. Многие из этих красоток сперва потерпели фиаско в Голливуде. В Голливуде красота обручена с талантом и не столь уж часто с великим художественным дарованием. Оба города приманивают к себе красоту со всего мира. Далее следуют актрисы, взошедшие до уровня суперзвезды. Эти женщины вдобавок к своему обаянию и красоте обладают определенной долей детской невинности и отвагой. Сами по себе диковинки в подобном ремесле эти качества могут быть возвышены до уровня настоящего искусства, что придает им определенное достоинство. Хотя красота для обоих городов дело привычное, только Голливуд вскармливает богинь, которым поклоняется весь мир. Иофина Аквитана — Одна из этих редкостных богинь. — Клавдия говорила мне, что вы красивейшая женщина на свете, — холодно проронил Кросс. — А что она говорила о моих мозгах? — поинтересовалась Афина, перевесившись через перилы террасы и вытянув одну ногу назад для исполнения какого-то упражнения. То, что у другой женщины выглядело бы жеманством... У нее получилось совершенно естественно и в самом деле, а Фина продолжала выполнять гимнастику на протяжении всего разговора, то наклоняясь вперед и назад, то вытягивая одну ногу поверх перил, подкрепляя некоторые из своих слов жестикуляцией. — Фина, ни за что ведь не скажешь, что мы родственники, правда? — поинтересовалась Клавдия. — Ни за что, — подтвердил Скипидир. Однако Афина, поглядев на обоих, заметила. «Вы очень похожи». И Кросс видел, что она ни капельки не покривила душой. «Теперь ты видишь, за что я ее люблю», — резюмировала Клавдия. «Говорят, вы можете помочь мне. Не представляю, каким образом». На минутку, прервав упражнение, сказала Кроссу Афина. Тот изо всех сил старался не таращиться на нее. Старался не глядеть на пламенеющее солнцем золото волос на фоне зелени. «Я собаку съел по части убеждения людей», — сказал он. «Пожалуй, я сумею уговорить вашего мужа пойти на сделку, если он и в самом деле единственное препятствие между вами и работой». «Что-то мне не верится, что босс способен выполнить свою часть уговора. Студия уже пошла на сделку с ним». «Афина» произнес Дир тоном, сходившим у него за мягкий. «Тебе совершенно не о чем беспокоиться. Обещаю». Но почему-то это заявление прозвучало неубедительно даже для него самого. Дир внимательно наблюдал за остальными, зная, как Афина ошламляет мужчин. «Актрисы — самые очаровательные люди на свете, когда хотят». Но Кросс при Афины и глазом не моргнул. — Скиппи никак не хочет примириться с тем, что я ухожу из кино, — пояснила Афина. — Для него это ужасно важно. — А для тебя нет? — сердито осведомился Дир. Афина смирила его долгим холодным взглядом. — Как-то это было важно, но я знаю Боза. Я должна исчезнуть, начать новую жизнь. На губах ее заиграла озорная ухмылка. — Я-то устроюсь где угодно. — Я могу заключить соглашение с вашим мужем, — сказал Кросс, — и гарантирую, что он будет его придерживаться. — Афина, — уверенно сговорил Дир, — в кинобизнесе не счесть подобных дел о происках шизиков против звезд. У нас имеются надежные испытанные процедуры. На самом деле никакой опасности нет. Афина продолжал заниматься гимнастикой, вскинув ногу невероятно высоко над головой. «Вы не знаете Боза, а я знаю». «Этот босс единственное, что мешает вам вернуться к работе?» — снова спросил Кросс. «Да, он будет вечно идти за мной по пятам. Вы можете обеспечить меня защитой до конца съемок? А дальше-то что?» «Я не знаю неудач», — стоял на своем Кросс. «Я дам ему то, что он хочет». Афина прервала свои упражнения и впервые поглядела Кроссу прямо в глаза. «Я никогда не поверю ни в какие соглашения, заключенные Бозом», и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. «Извините, что попусту потеряли со мной время», — вздохнул Кросс. «Вовсе я его не теряла», — весело возразила Афина. «Я делала гимнастику», — после чего встретилась с ним взглядом. «Спасибо за предложение». Я ведь только стараюсь выглядеть бесстрашной, как в одной из моих лент. А на самом деле я перепугана до смерти. Но быстро взяла себя в руки. Клавдия из киппи вечно толкуют о ваших знаменитых виллах. Дадите ли вы мне одно из них в качестве убежища, если я приеду в Вегас? Лицо ее оставалось печальным, но в глазах заплясали чертики. Афина демонстрировала свое могущество Клавдии и Скиппи, явно ожидая услышать, что Кросс ответит утвердительно, пусть хотя бы из вежливости. «Виллы обычно заняты», — улыбнулся ей Кросс, чуточку помедлил и с предельной серьезностью, напугавшей остальных, добавил. «Но если вы приедете в Вегас, никто не причинит вам ни малейшего вреда. Это я гарантирую». «Никому не под силу остановить Боза», — обращаясь непосредственно к нему, подчеркнула Афина. «Ему нет дела до того, поймают его или нет. Он проделает задуманные на публике, чтобы это видели все и каждый». «Но почему?» — обеспокоенно поинтересовалась Клавдия. «Потому что он раньше любил меня», — со смехом отозвалась Афина. «И потому что моя жизнь удалась лучше, чем его». Она обвела гостей взглядом. «Какая жалость, что двое любящих могут со временем возненавидеть друг друга. Правда?» В этот момент горничная латиноамериканка помешала беседе, сопроводив на террасу еще одного человека, высокого, симпатичного и одетого как на официальный прием, в стиле «семерых одним ударом». Костюм от Армани, рубашка от Тернбула и Эссера — галстук от Гуччи, а туфли от Болли. Пришелец тут же принялся брамотать извинения. «Она мне не сказала, что вы заняты, мисс квитана Наверное, ее устрашил мой значок». Он тут же продемонстрировал бляху полицейского. «Я пришел всего лишь задать несколько вопросов по поводу инцидента, случившегося вечером. Я могу и подождать, или прийти попозже». Несмотря на вежливую речь, Вид у него был наглый, оглядев двух других мужчин, он изрек. «Привет, Скиппи!» «Ты не имеешь права разговаривать с ней без пресса Таше и адвоката», вскипел Скиппедир. «Ты ведь не настолько наивен, Джим!» Протянув руку Клавдии Кроссу, детектив представился. «Джим Лоузи!» Оба слыхали о нем самом знаменитом детективе Лос-Анджелеса, чьи расследования даже послужили основой для мини-сериала. Кроме того, он снимался во второстепенных ролях в фильмах и числился в принадлежащем Диру рождественском списке лиц, достойных получения подарков и поздравительных открыток. Так что Дир набрался храбрости из речи. «Джим, позвони мне попозже» и я организую тебе достойную встречу с мисс Аквитаной. Разумеется, Скипи, — любезно улыбнулся ему Лоузи. Но тут подала голос Афина. — Быть может, меня скоро здесь не будет. Почему бы не задать ваши вопросы прямо сейчас? Я не против. Лоузи держался вполне предупредительно, если не обращать внимания на постоянную настороженность во взоре и готовность его тела в любую секунду перейти к действиям, выработанным у него годами борьбы с преступностью. При них справился детектив. Теперь Афина хранила неподвижность, шарм ее будто рукой сняла. «Я доверяю им куда больше, чем полиции», — спокойно проронила она. Лоузи пропустил этот выпад мимо ушей. Ему было не привыкать к подобному. «Я лишь хотел спросить, почему вы отказались от обвинений в адрес мужа? Он вам чем-нибудь угрожал?» «О нет», — призрительно бросила Афина. «Просто плеснул мне воду в лицо на глазах у миллиарда человек, гаркнув «кислота» а на следующий день был выпущен под залог. — Да ладно вам, ладно! — Лоузи вскинул руки в умиротворяющем жесте. — Я просто подумал, что мог бы помочь. — Джим, позвони мне позже! — повторил Дир. Это заставило Кросса мысленно забить тревогу. Он задумчиво уставился на Дира, избегая смотреть на Лоузи, а тот избегал смотреть на него. — Позвоню. Тут Лоузи на глаза попалась сумочка Афины, лежавшая на одном из стульев, и он подхватил ее. — Я видел такую на Родео-драйв. Две тысячи долларов. Поглядев на Афину в упор, он проговорил с высокомерной вежливостью. — Может, вы сумеете мне растолковать, зачем люди тратят такие деньги на подобную чепуху? С окаменевшим лицом Афина окинула взглядом полотно океана, отрубив. «Ваш вопрос оскорбителен. Убирайтесь отсюда!» Поклонившись, Лоузи с ухмылкой удалился. Ему удалось произвести желаемое впечатление. «Значит, ты все-таки человек!» — Клавдия обняла Афину за плечи. «С чего и ты вдруг так вскинулась?» «Вовсе не вскинулась!» — возразила та. «Я просто передала ему весточку». Покинув дом Афины, все трое гостей... Поехали из Малибу в Беверли-Хиллз, к Нейт и алу Дир твердил Кроссу, что это единственное заведение к западу от скалистых гор, где можно получить съедобное пастрами, говяжью солонину и хот-доги а-ля айленд Во время трапезы Дир задумчиво проронил. ащина не вернется к работе». — Я знала это с самого начала, — отозвалась Клавдия. — Вот чего я в толк не возьму. С какой стати она так взъелась на детектива? — А вы сообразили? — рассмеявшись, спросил Дир у Кросса. — Нет, — признался тот. — Один из величайших мифов о Голливуде, — пояснил Дир, — сводится к тому, что поиметь звезду может всякий, кто не попаде Ну, что касается звезд мужского пола, это и вправду так. Потому-то девицы и ошиваются вокруг их квартир и отеля Беверли-Уилшир. Что ж до звезд женщин, тут потруднее. Ну, ребятишкам, работающим у них по дому, плотнику, садовнику там, этим еще можно обломиться, скажем, если приспичит. Со мной такое случалось. У каскадера высокий рейтинг, да и прочим парням из съемочной группы перепадает. Но подобные связи ниже черты вредят карьере звезд. Если, конечно, они не суперзвезды. Нам, старичкам, заправляющим этим вертепом, такое не по вкусу. Черт, да неужто деньги и власть пустые слова?» — ухмыльнулся он. «Теперь поглядим на Джима Лоузи. Он крупный мужчина, не дурен собой. Он убивал крутых парней по-настоящему. И потому окружен романтическим ореолом в глазах людей, живущих в мире, где все нарошку Он знает это» и пользуется этим. Он не умоляет звезду, он запугивает ее. Вот почему он отколол этот номер. Фактически говоря, за этим-то он и приходил. Получив благовидный предлог для встречи с Афиной, он счел, что попытаться стоит. Этот оскорбительный вопрос провозглашал, что Лоузи хочет трахнуть ее, а Афина его отбрила. — Значит, она Дева Мария? — поинтересовался Кросс. — Среди кинозвезд, да, — подтвердил Дир. — По-вашему, она водит в студию за нос, пытаясь выудить побольше денег? — внезапно осведомился Кросс. — Да ни за что, — возразила Клавдия. — Она абсолютно прямолинейна. — Может, у нее на кого-нибудь зуб, и теперь она отыгрывается? — Вы просто не понимаете нашего бизнеса, — принялся растолковывать Дир. Во-первых, студия позволила бы ей водить себя за нос. Для звезд это обычное дело. Во-вторых, если бы у нее был зуб, все было бы как на ладони. Она просто чудачка. Он помолчал. Она ненавидит Бобби Бенса и не в восторге от меня. Мы оба не первый год домогаемся ее тела, но нам еще ни разу не обломилось. — Очень жаль, что ты не можешь помочь, — промолвила Клавдия брату, но тот промолчал. Всю дорогу из Малибу Кросс был погружен в напряженные раздумья. Вот она, возможность, которую он искал. Конечно, опасно, но если все пройдет успешно, он сможет, наконец-то, вырваться от Клерикуцу. «Скипи», — произнес Кросс, — «у меня есть предложение к вам из студии. Я покупаю картину прямо сейчас». — Даю вам пятьдесят миллионов, вложенных вами, оплачиваю все расходы по ее завершению и позволяю студии заниматься ее распространением. — У вас есть сто миллионов? — в один голос спросили изумленные Скипи Дир и Клавдия. Я знаю людей, у которых они есть. — Вам ни за что не заставить Афину вернуться, а без Афины никакой картины не будет, — заявил Дир. Я же говорил, что обладаю великим даром убеждения. Вы можете организовать мне встречу с Элаем Марионом? Разумеется, смогу, но только если останусь продюсером фильма. Организовать встречу было не так уж просто. Следовало сперва убедить студию Лот Стоун, серечь Элая Мариона и Бобби Бенса, что Кросс де Лена не какой-нибудь пройдоха с хорошо подвешенным языком что у него имеются деньги и рекомендации. Несомненно, ему принадлежит часть отеля «Занаду» в Лас-Вегасе, но лично за ним не числится столь уж солидного состояния, чтобы провернуть предложенную сделку. Дир поручился за него, но переломным стал момент, когда Кросс продемонстрировал аккредитив на сумму 50 миллионов долларов. По совету сестры, на роль своего адвоката в этой сделке Кросс де Лена нанял Молли Фландерс. Молли Фландерс приняла Кросса в своем обширном кабинете. Кросс, знавший о ней кое-какие подробности, держался очень настороженно. В мире, где он прожил всю свою жизнь, ему еще ни разу не доводилось встречаться с женщиной, обладающей хоть какой-то властью. А Молли Фландерс, как сказала Клавдия, одна из могущественнейших особ в Голливуде. Главы студии лично отвечали на ее звонки. Хищные агенты вроде Мелло Стюарта искали ее помощи в самых крупных сделках. Звезды, подобные Афине-Аквитане, пользовались ее услугами в разборках со студиями. Однажды Фландерс, остановило производство одного из популярнейших телесериалов, когда студия запоздала с отправкой чека «Звезде», принадлежавшей к числу клиентов «Фландерс». Она оказалась куда миловиднее, чем Кросс предполагал. Крупная, но пропорционально сложенная и красиво одетая. При таком теле у нее было лицо белокурой феи с широкими губами и пламенными карими глазами, едва уловимо прищуренными в напряженной, продуманной готовности к бою. Заплетенные в косы волосы змеями обивались вокруг головы. Она казалась отталкивающей, пока не улыбнулась. Несмотря на всю свою несгибаемость, Молли Фландерс была не в силах противостоять обаянию красивых мужчин, и Кросс понравился ей с первого же взгляда, чем удивил Молли предполагавшую, что брат Клавдии должен выглядеть невзрачным. Но больше красоты ее поразила сила Кросса, которой у Клавдии не было и в помине. Такого явно не застанешь врасплох. Однако все это не убедило ее в том, что Кросс годится в клиенты. До ее ушей доходили слухи о кое-каких связях, Она недолюбливала мир Лас-Вегаса и сомневалась, что решимость Кросса пойти на риск при столь чудовищной ставке может зайти достаточно далеко. «Мистер Делена», — начала она, — «позвольте мне прояснить одну вещь. Я представляю Афину Аквитану как ее адвокат, а не как агент. Я разъяснила, с какими последствиями она столкнется, если будет упорствовать в подобном курсе действий. Я убеждена, что она будет упорствовать. Итак, если вы заключите свой договор со студией, а Афина все равно не вернется к работе, я буду представлять ее интересы, если вы возбудите дело против нее». Кросс поглядел на Молли в упор. «Проникнуть в мысли такой женщины просто невозможно. Придется выложить большинство карт на стол. Я подпишу документ, что не стану преследовать мисса Аквитану в судебном порядке, если куплю картину. Если вы возьметесь представлять мои интересы, у меня с собой чек на 200 тысяч долларов. И это только для начала. Вы можете запросить меня больше. «Давайте поглядим, правильно ли я поняла, вы платите студии 50 миллионов, вложенных ею в картину, прямо с ходу. Вы вкладываете деньги, необходимые для завершения картины, минимум еще 50 миллионов. Таким образом, вы готовы рискнуть сотни миллионов, поставив на то, что Афина вернется к работе. Плюс вы ставите на то, что фильм ждет успех» но он может и с треском провалиться. Ужасно рискованное предприятие. Кросс умел быть очаровательным, когда хотел. Но догадывался, что на эту женщину чары не действуют. Как я понимаю, с учетом зарубежных денег, продаж на видео и телевидение, картина окупится, даже если ее ждет провал. Единственная реальная проблема — как заставить мисса Аквитану вернуться к работе? Может, статься... Вы поможете мне в этом?» «Нет, не смогу», — возразила Молли. «Не хочу вводить вас в заблуждение. Я пыталась, но потерпела неудачу». Все пытались и потерпели неудачу. А Элай Марион слов на ветер не бросает. Он закроет картину и понесет убытки, а после постарается уничтожить Афину но я ему не позволю и как же вам это удастся кросс был заинтригован марион вынужден ладить со мной он отнюдь не дурак я буду бороться против него в суде я заставлю его пожалеть о каждом заключенном соглашении афина больше не сможет работать но обобрать ее до нитки я не дам если будете представлять меня то сумеете спасти карьеру своей клиентки». Кросс вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул его Молли. Открыв конверт, она изучила его содержимое, затем сняла трубку телефона и сделала несколько звонков, подтвердивших надежность чека. «Я делаю это вовсе не за тем, чтобы оскорбить вас», — улыбнулся на Кроссу. Точно так же я поступаю с виднейшими кинопродюсерами в городе. — Вроде Скипидира, — рассмеялся Кросс. — Я вложил деньги в шесть его фильмов, добившихся шумного успеха, но не заработавших мне ни гроша. — Потому что я не представляла ваши интересы. — Что ж, прежде чем я соглашусь, вы должны открыть мне, как собираетесь вынудить Афину вернуться к работе. Она сделала паузу. «До меня доходили кое-какие слухи о вас». «А до меня о вас?» — отозвался Кросс. «Помню, много лет назад, когда вы выступали защитником по уголовным делам, вы избавили одного парнишку от наказания за убийство. Он убил свою подружку, а вы повернули дело так, что его признали действовавшим в состоянии аффекта. Меньше чем через год он снова разгуливал на свободе». Он выдержал паузу, намеренно дав выход своему раздражению. — Его репутация вас не волновала. — Вы не ответили на мой вопрос, — холодно поглядел на него Молли. Кросс решил, что ложь должна сопровождаться капелькой обаяния. — Молли, может, перейдем на «ты»? Получив утвердительный кивок, Кросс продолжал. Тебе известно, что я управляю отелем в Вегасе. И кое-что постиг. Деньги творят чудеса. Деньгами можно одолеть любой страх. Так что я намерен предложить Афине 50% со всех доходов, которые получу от фильма. Если ты составишь соглашение правильно, и если нам повезет, для нее это будет означать около 30 миллионов. Он помолчал и с пылом проговорил. «Ну как, Молли, ты рискнула бы за тридцать миллионов?» «Вообще-то Афина не придает деньгам значения», — покачала головой Молли. «Единственное, что меня озадачивает, это почему студия сама не предложила ей подобный уговор». Впервые за время встречи Молли насмешливо улыбнулась. Ты просто не знаком с киностудиями. Они боятся, что если создать подобный прецедент, все звезды пустятся на ту же уловку. ну давай продолжим. Думаю, студия согласится на твое предложение, потому что заработает огромные деньги на одном только распространении фильма. На этом она будет настаивать. Кроме того, захочет получить процент с прибыли. Но я еще раз подчеркиваю, «Афина твое предложение не примет!» Она помолчала, а затем сказала с иронической улыбкой. «А я-то думала, вы, вратила из Вегаса, никогда не участвуете в азартных играх». «Играют все без исключения», — улыбнулся Кросс ей в ответ. «Я тоже, когда это сулит приличную выгоду. Кроме того, я планирую продать отель и начать зарабатывать кинобизнесом». Он на минуту смолк давая Молли время заглянуть к нему в душу, чтобы разглядеть желание войти в этот мир. — По-моему, это интереснее. — Понимаю. — Значит, это не минутная прихоть. Скорее лазейка. Как только я в нее втиснусь, мне понадобится твоя помощь, чтобы пролезть до конца. Молли эта идея позабавила. «Я берусь представлять тебя, но что касается развития успеха, давай-ка сперва поглядим, не лишишься ли ты этих ста миллионов». Переговорив по телефону, она положила трубку и сообщила Кроссу. «До того нам надо встретиться с коммерческим отделом студии, чтобы установить правила игры, а у тебя в запасе три дня, чтобы пойти на попятный». «Вот это оперативность!» — восхитился Кросс. «У них я ни при чем. Они вбухали целое состояние, чтобы удержать картину на плаву. Знаю. Мне незачем это говорить. Но предложение, которое я собираюсь сделать мисс Аквитане, конфиденциальное, строго между нами». «Да, это незачем говорить», — подтвердила Молли. Они обменялись рукопожатием, а после ухода кросса Молли вдруг припомнила кое-что почему Кросс де упомянула о том давнем деле, когда она выручила того парнишку, об этой ее знаменитой победе, почему именно об этом деле, ведь она вытащила из петли массу убийц. Три дня спустя Кросс де Лена и Молли Фландерс встретились в ее кабинете перед визитом в студию Лотстоун, чтобы она могла проверить финансовые документы, которые Кросс захватил навстречу. Затем поехали на студию в «Мерседесе СЛ-300», принадлежащем Молли. Как только их впустили в ворота студии, Молли сказала, «Смотри на стоянку. Даю по доллару за каждую американскую машину, которую ты тут отыщешь». Мимо проплывало море лоснящихся машин всех цветов радуги — «Мерседесы», «Эстон Мартины», «БМВ», «Роллс-Ройсы». Углядев один «Кадиллак», Кросс указал на него «Какой-то нищий бедолага-сценарист из Нью-Йорка», весело прокомментировала Молли. Студия «Лотстоун» представляла собой громаднейшую площадку с разбросанными там и сям небольшими зданиями независимых компаний. Главное здание, насчитывающее всего 10 этажей, выглядело будто кинодекорация, сохранив аромат двадцатых, когда студия была только-только основана. Здание ни разу не подвергали реконструкции, ограничиваясь необходимым ремонтом. Кроссу оно напомнило анклав в Бронксе. В тесных рабочих кабинетах администрации студии негде было яблоко упасть. Исключение составлял лишь десятый этаж, где разместились кабинеты Элая Мариона и Бобби Бенца. А между двумя кабинетами находился просторный конференц-зал со стойкой бара в сторонке и примыкающей к бару кухонькой, в которой хлопотал бармен. Вокруг стола переговоров стояли темно красные бархатные кресла. Стены были увешаны оправленными в рамки плакатами фильмов студии. Пришедших ожидали Элай Марион, Бобби Бенс, Скипидир, главный юрист-консульт студии и еще двое адвокатов. Молли передала главному юрисконсульту финансовые документы, и трое адвокатов противоположной стороны углубились в их чтение. Бармен принес заказанные напитки и, повинуясь указанию Скипидира, скрылся. Элай Марион, как всегда, настоял на том, чтобы Кросс перешел с ним на «ты», после чего поведал одну из своих любимых баек, которую частенько пускал в ход во время переговоров, чтобы обезоружить противную сторону. Мол, его Элай Мариона, дед организовал компанию в начале 20-х годов и хотел назвать ее «Лоудстоун», но его сильный немецкий акцент сбил адвокатов с толку. Тогда компания тянула всего на 10 тысяч долларов, и когда ошибка вскрылась, Сочли, что исправлять ее — лишний труд. А теперь она выросла в семимиллиардную компанию с бессмысленным названием. Но, как подчеркнул Марион, а он никогда не шутил без серьезного умысла, печатное слово — пустышка. Столь могущественный логотип компании сделал только визуальный образ магнитного камня, привлекающего свет из всех уголков Вселенной. Затем Молли изложила пропозицию. Кросс выплачивает студии потраченные ею 50 миллионов, представляет ей права на распространение, оставляет продюсером Скипидера. Кросс же платит деньги, необходимые для завершения картины. Вдобавок студия Lodestone получает 5% с прибылей. Все присутствующие выслушали предложение с пристальным вниманием. «Что за нелепый процент!» — изрек Бобби Бенц. «Нам причитается больше. Да и потом, откуда нам знать, что вы не сговорились с Афиной? Может, это чистый грабеж?» Реакция Молли поразила Кросса, почему-то считавшего, что переговоры пройдут более цивилизованно, нежели это происходило в Вегасе. «Да пошел ты в задницу, Бобби!» — чуть ли не заверещала Молли. «Надо ж набраться такой наглости, чтобы обвинять нас в заговоре! Ваша страховка не покрывает подобный оборот событий! Вы хватаетесь за эту встречу, как за соломинку! А ты еще оскорбляешь нас! Если не попросишь прощения, я сейчас же уведу мистера Делену прочь, а ты сам расхлебывай дерьмо!» «Молли, Бобби, да перестаньте вы!» — вклинился Скиппедир. «Мы ведь собрались, чтобы попытаться спасти картину!» Давайте хотя бы обсудим. Марион наблюдал за всем этим с невозмутимой улыбкой, но не вмешивался ни словом. Он раскроет рот лишь для того, чтобы сказать «да» или «нет». «По-моему, это здравый вопрос», — не унимался Бобби Бенц. «Что может предложить Афине этот господин, чего не можем мы?» Кросс молча улыбался. Молли велела ему по возможности переадресовывать все вопросы к ней. «Ясное дело, мистер Делена может предложить нечто особое», — заявила она. «Но с какой стати он должен откровенничать перед вами? Если вы предложите ему 10 миллионов за предоставленную информацию, я с ним переговорю на сей счет. 10 миллионов совсем недорого», — засмеялся даже Бобби Бенц. «Просто все считают, что Кросс не стал бы рисковать такими деньжищами, если бы не был уверен в успехе», — пояснил Скиппи Дир. «Это пробуждает некоторые подозрения». скипи откликнул Смулли. «Я видела, как ты выкладываешь миллион за роман фильм, по которому так и не снял. Какая ж тут разница?» «А все потому, что скипи платит миллион не из своего кармана», — встрял Бобби Бенц. Все рассмеялись. Кросса это совещание поставило в тупик. Он мало-помалу терял терпение. При этом он понимал, что не должен проявлять избыток энтузиазма по поводу предстоящей сделки. Так что выказывать свое раздражение не повредит. «Я действую по наитию», — негромко проронил он. «Если это настолько сложно, давайте на этом и покончим». «Мы говорим об огромных деньжищах», — сердито бросил Бенц. «Эта картина может принести полмиллиарда при мировом прокате». «Если вам удастся залучить Афину обратно», — мгновенно парировала Молли. «Могу доложить, что общалась с ней нынче с утра. Она уже остригла волосы, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений». «Можно надеть парик». «Уж этим мне офиговы актрисы». Бенц пожирал Кросса взглядом, пытаясь раскусить, что у того на уме и напряженно раздумывая. «Если Афина не вернется в картину, если вы потеряете свои пятьдесят миллионов и не сможете окончить картину, кому достанется отснятый материал?» «Мне!» — отрезал Кросс. «Ага!» — оживился Бенц. «Вы собираетесь выпустить все как есть. Может, под девизом ротики Не исключено!» Молли тряхнула головой, давая Кроссу знак «Помалкивать» и повернулась к Бенцу. «Если вы согласитесь на этот договор, можно по пунктам обсудить доли участия в прибыли к зарубежу, на видео и на телевидении. Есть только один критический пункт. Договор должен остаться в секрете. Мистер Делена претендует лишь на лавры сопродюсера». «Лично я не против», — сказал Скиппедир но мой договор со студией остается в силе. И тут впервые заговорил Марион. — Это вопрос отдельный, что означало «нет». — Кросс, ты предоставил адвокату полную свободу действий? — Да, — подтвердил тот. — Хочу, чтобы это было отражено в протоколе, — произнес Марион. — Ты должен знать, что мы... Намеревались списать картину и понести убытки. Мы убеждены, что Афина не вернется. Мы никоим образом не намекали тебе, что она может вернуться. Если ты заключишь это соглашение и уплатишь нам пятьдесят миллионов, мы не несем ни малейшей ответственности за дальнейшее. Вам придется предъявлять иск Афине, а у нее подобных денег нет». «Я не собираюсь предъявлять ей иск», — сообщил Крус. «Прощу и забуду». «А вам не придется отвечать перед своими кредиторами?» — поинтересовался Бенц. Кросс пожал плечами. «Это уже моральный распад», — не сдержался Марион. «Нельзя же из-за собственной прихоти придавать доверие кредиторов только потому, что они богаты». «Не в моих принципах подкладывать свинью богатым», — с непроницаемым видом проронил Кросс. «Тут какая-то уловка!» — в сердцах бросил Бенц. «Я всю жизнь занимаюсь тем, что убеждаю людей», — изобразив на лице снисходительную уверенность, изрек Кросс. «В Лас-Вегасском отеле мне приходится убеждать очень умных людей вступать в игру вопреки теории вероятностей. И я добиваюсь этого, делая их счастливыми. То есть давая им то, чего им хочется на самом деле». «Точно так же я поступлю и с «Мисс Аквитаной».» Бенсу все это было явно не по вкусу. Он не сомневался, что студию пытаются надуть. «Если мы выясним, что Афина уже согласилась работать с вами, мы подадим иск», — брякнул он. «А этот договор признаем недействительным». «Я намереваюсь войти в кинобизнес основательно и надолго». — возразил Кросс. — Я хочу работать со студией «Лот Стоун». Денег хватит на всех. Элай Марион на протяжении всего разговора пристально изучал Кросса, пытаясь прийти к каким-либо выводам. Этот субъект весьма себе на уме. Он не блефует и не жульничает. Тихоокеанское агентство безопасности не установило никакой связи между ним и Афиной поэтому их сговор маловероятен. Надо принимать решение, но принять решение далеко не так трудно, как пытаются изобразить присутствующие. Марион настолько устал, что ощутил тяжесть одежды, облачающей его костлявое тело. Ему хотелось поскорее покончить с делом. «Может, Афина просто рехнулась? Может, у нее крыша поехала?» — предположил Скипидир. Тогда мы сможем добиться выплаты страховки. Она пребывает в куда более здравом рассудке, чем любой из присутствующих, отрезала Молли Фландерс. Я могу добиться признания недееспособными всех вас до единого задолго до того, как вы доберетесь до нее. Бобби Бенц посмотрел Кроссу прямо в глаза. А вы подпишите документ, что у вас до сего момента не было соглашения с Афиной Аквитаной? «Да», — Кросс не скрывал своего отвращения к Бенцу. Отметив это, Марион ощутил удовлетворение. По крайней мере, до сих пор переговоры идут согласно плану. Бенц уже утвердился в роли мерзавца. Просто изумительно, что люди почти инстинктивно испытывают к нему отвращение, а ведь тут, в общем-то, не его вина. Это роль, которую он должен разыгрывать — хотя, честно говоря, роль вполне соответствует его личным качествам. «Мы хотим 20% с картины», — заявил Бенц. «Мы распространяем ее у нас и за рубежом и будем партнерами во всех фильмах о дальнейших приключениях героев». «Бобби... Да они же все погибнут в конце фильма, так что никаких дальнейших приключений не будет», — раздраженно возразил Скиппедир. «Ладно», — стоял на своем Бенц, — «На любые предшествующие приключения». «Дальнейшие предшествующие, да хоть загробные», — отозвалась Молли. «Какие не заблагорассудится, но с доходов вы получите не больше десяти процентов. Вы и так заработаете состояние на распространении и без малейшего риска. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет». Выносить это дальше было свыше сил Элая Мариона. Он встал выпрямившись, будто аршин проглотил и проговорил сдержанным невозмутимым тоном. 12 — Двенадцать процентов и по рукам! — помолчав, он поглядел прямо на кросса и продолжал. — Это не такие уж большие деньги, но картина получается грандиозная, и мне не хотелось бы списывать ее. Кроме того, мне очень любопытно посмотреть, что произойдет дальше. Он обернулся к Молли. «Итак, да или нет?» «Да», — выдохнула Молли, даже не поглядев на кросса в поисках одобрения. Когда все ушли, Элай Марион и Бобби Бенц в одиночестве остались сидеть в конференц-зале, не нарушая молчания ни словом. За годы работы оба постигли, что есть вещи, говорить вслух о которых не следует. «Тут встает нравственный вопрос», — наконец проронил Марион. «Мы подписались в том, что сохраним соглашение в секрете, Элай», — отозвался Бенц. «Но если тебе кажется, что мы обязаны, то я могу позвонить». «Тогда мы потеряем фильм», — вздохнул Марион. «Этот Кросс — единственная наша надежда. Да вдобавок, если он узнает, что утечка информации исходит от тебя...» «Это может быть небезопасно!» Кем бы он ни был, он не осмелится и пальцем прикоснуться к Лодстоун. На самом деле меня беспокоит другое — то, что он нашел лазейку, чтобы втиснуться в наш бизнес. Отхлебнув из стакана, Марион пыхнул сигарой. От прозрачного, попахивающего деревом дымка По всем уголкам тела разбегалось щекочущее покалывание, будто от пузырьков газировки. Теперь на него навалилась настоящая усталость. Он уже слишком стар, чтобы тревожиться о катастрофах, назревающих в отдаленном грядущем. Его собственная, огромная, непоправимая, глобальная катастрофа куда ближе. «Не звони!» — решил он. — Надо придерживаться соглашения. Кроме того, может быть, я впадаю в детство, но мне не терпится посмотреть, что же этот фокусник извлечет из шляпы. После этой встречи Скипидир вернулся домой и позвонил Джиму Лоузи, пригласив его к себе. Он потребовал от Лоузи клятвы сохранить все в секрете, а затем рассказал о случившемся. «Думаю, тебе стоит организовать наблюдение за Кроссом», — резюмировал он. «Может выяснится что-нибудь интересное». Но сказал он это только после того, как Джим Лоузи согласился сыграть небольшую роль в новом фильме «Дира» об убийце-маньяке из Санта-Моники. Что же до кросса де Лены, он вернулся в Лас-Вегас и в личном пентхаусе раздумывал над новым поворотом в своей жизни? С какой целью он пошел на риск? Прежде всего, выигрыш может быть огромен. Не только деньги, но и новый образ жизни. Но на самом деле его тревожил скрытый за этим мотив – стоящий перед глазами образ Афины Аквитаны на сине-зеленом фоне океана, ее пребывающая в постоянном движении фигура, надежда, что, может быть, когда-нибудь она узнает его и полюбит. Не навсегда, но хотя бы на минутку. Как там говорил Гронвельд, «Женщины опаснее всего для мужчин, когда их надо спасать». «Берегись, берегись, красотки в бедствии», — твердил Гронвельд. Но Кросс тотчас же выбросил эти слова из головы. Глядя сверху вниз на стрип Лас-Вегаса, на стену цветных огней, на толпы людей, текущих сквозь этот свет, словно муравьи, несущие кипы денег, чтобы погрести их в каком-то грандиозном муравейнике, он впервые анализировал, Всю эту проблему совершенно холодно и отстраненно. Если Афина Аквитана такой уж ангел, то почему она требует, пусть не на словах, но зато на деле, чтобы ценой ее возвращения в картину стало убийство ее бывшего мужа? Наверняка это очевидно всякому. Предложение студии защищать ее до конца съемок стоит немного, потому что Афина своей работой будет приближать собственную смерть. Как только фильм будет окончен, и она останется одна, Сканнет до нее доберется. Элай Марион, Бобби Бенц, Кипи Дир, все они понимают проблему и знают решение. Но ни один не осмелился высказаться вслух. Для людей, подобных им, риск чересчур велик — Они поднялись столь высоко, жили столь хорошей жизнью, что могут лишиться очень многого. Для них выигрыш несравненно меньше риска. Они способны справиться с потерей фильма. Это лишь небольшое поражение. Они не могут позволить себе рухнуть со своего высочайшего уровня в обществе на низший. Для них этот риск смертелен. Кроме того, надо отдать им должное, они приняли разумное решение. В этой сфере деятельности они профаны и могут наделать грубых промахов. Лучше уж поставить под удар 50 миллионов долларов, посчитав это чем-то вроде падения акций на Уолл-стрит. Итак, осталось две серьезные проблемы. Надо расправиться с Бозом Сканнетом таким манером, чтобы это никоим образом не повредило ни картине, ни Афине. Проблема номер два и куда более важная сводится к тому, что надо получить одобрение отца и семьи Клерикуцио, ибо Кросс понимал, что от них-то это соглашение долго в тайне не удержишь».